Глава 23. Вега. Алин Легран. И для финансов они, разумеется, используют блендер-систему. Задумчиво сказала Мирослава, когда я вкратце рассказала о продаже Амбрузии через эхота норга. Создают новых персонажей и деньги не отследить. Слава все схватывала на лету, и, честно говоря, это даже слегка пугало. В свое время Платон очень долго разжевывал мне детали. Теперь все становится понятно. Девушка устало потерла глаза. Обеденный перерыв незаметно затянулся. Мы приехали в мою квартиру и слава буквально приперла к стенке. Требую погрузить в дело. Если я консультант полиции, то готова работать, заявила она с порога. В итоге я решил, что в офис сегодня больше не поеду. Хватит с меня. И так всю неделю сверхурочно работал. Что именно понятно? Все. Она фыркнула и стала расхаживать по кухне вперед назад На Веге происходит нечто странное. Недавно роботов на улицу выпустили. У людей кровь брали. Вы, видимо, пытались найти тех, кто употребляет наркотики. Ах, это, да. Я вспомнил виноватый взгляд Олафа и добавил. Легенда неудачной вышла. Мирослава фыркнула. Это ты еще себе не представляешь, насколько неудачный. Там на Веге такое... Она махнула рукой. «Впрочем, неважно, у ИСПТ не получилось отследить? Как те, кто получил дозу амброзии, выходят на поставщиков?» Поморщился. «К сожалению, нет. Более того, недавно нашли наркотик в крови того, кто его точно не принимал добровольно. Кажется, среди мелких курьеров нашлись еще и спекулирующие на всем этом деле предприниматели. Я потёр виски от гудения. День какой-то бесконечный». Или это недосыпно мне так сказывается? То есть получается, что единственный шанс выйти на наркокартель — это понять, как его члены передают информацию в норга? Да, это было бы замечательно. Я пытался выйти хоть на кого-нибудь, но в Эхо играют десятки тысяч людей. Втереться в доверие и поговорить со всеми лично за прошедшие месяцы не получилось. Сама понимаешь, какой объем работы. Если ты что-нибудь придумаешь, Мирослава сосредоточенно кивнула, обозначая, что поняла задачу. Только я набрал в легкие воздуха, чтобы сказать, что, наверное, лягу спать. Как коммуникатор настойчиво провибрировал. Аллен. Срочно в офис. Мирослава. Мы не пара, вот совсем не пара. Если бы мы были товарами в супермаркете, то мерчендайзер положил бы меня куда-нибудь поближе к складу на нижней полке а Алина выставил бы около каз, чтобы привлекать внимание самых платежеспособных покупателей. Настолько мы были не парой. Разумеется, Алина это понимает. Да о чём я? Это понятно даже любому прохожему. Не знаю, что на комиссара нашло на турнире, но сейчас это казалось чем-то зыбким и фантастичным. Помутнением рассудка, короче. Я с порога начала спрашивать полицейского о загадочной амброзии лишь чтобы отвлечься от неуместных воспоминаний. Казалось, у меня на лбу написано все, о чем я думаю. И тем удивительнее было почувствовать саднящее разочарование, когда Ален бросил быстрый взгляд на коммуникатор и внезапно сообщил: «Ох, Слав, прости, пожалуйста. Но мне надо отъехать в офис. Располагайся пока в квартире, чувствуй себя как дома. Постельное белье вон в том шкафу, а я погнал. Постараюсь вернуться поскорее». Мик и его след простыл. А я, потрясённая происходящим, осталась посреди шикарной гостиной. «Мирослава, возьми уже себя в руки и выкини глупости из головы!» Внезапно рассердившись, шикнула на саму себя. «Комиссар совершенно точно мужчина не твоего уровня, а точнее ты, не его!» Иррационально, но после того, как я проговорила это вслух, стало чуточку легче. Постояв несколько минут, я пожала плечами и решила последовать совету хозяина чувствовать себя как дома. Отправилась на кухню и доела остатки еды из ресторана. Перемыла посуду. На кухне имелась посудомойка, но работать руками и губкой мне было привычнее. Затем я обошла все комнаты, осмотрела роскошный современный ремонт и зависла перед гигантским головизором на стене. У нас с Ником такого не было. Да, собственно, у нас даже шкафа для одежды не было. Лишь передвижная вешалка на колесиках, которая нас с братишкой полностью устраивала. Коммуникатор показывал десятый час вечера. День был сложным. Надо было готовиться ко сну просто ради того, чтобы завтра на свежую голову подумать над задачкой Алина. Домашняя сауна комиссара Леграна показалась высшей степени блаженством. Я уже и забыла, что на танорге квартиры часто комплектуются парной. После расслабляющего тропического душа несколько минут ушло на то, чтобы разобраться с саморассасывающимися капами. На веге я использовала старенькую электрическую зубную щетку, но не взяла ее, так как не рассчитывала на ночевку на планете. В бытовом отделе я хотела купить одноразовую, но Ален сказал, что у него полно более удобных кап. И вот, крутя пластиковую коробочку перед зеркалом, я целых три минуты потратила на то, чтобы разобраться, как ее открыть и надеть каппу. Зато последняя сработала за секунды, стоило ей соприкоснуться с поверхностью зуба, миг и тонкой органической плёнкой, с которой была сделана каппа, буквально растворилась на зубе, укрепляя эмали, делая его чище. Даже ополаскивать рот не пришлось. Чудеса какие-то. Пробормотала я, рассматривая себя в зеркале. Показалось, что мои зубы стали даже чуточку белее. Закинув грязную одежду в стиралку и надев новую футболку, я взяла постельное белье. и задумалась, где устроиться на ночь. В трехкомнатной квартире имелось две спальни, обе с аккуратно заправленными двуспальными кроватями и без единого намека на чьё-то присутствие. А если я случайно постелю себе не в гостевой, а на его собственной кровати? Неудобно получится. К этому моменту Зивота свела челюсти. Недолго думая, я устроила себе ночлег на диване. А что? На Веге в целях экономия пространства я привыкла спать на откидной полке кровати так что мягкий гостевой диван Леграна показался вполне себе комфортным местом для сна. Где-то в подсознании ядовитой змеей свернулась тревога за Никиту, но усталость от бесконечного дня и огромного пласта информации буквально свалила с ног. Ален Легран Не успела я приехать в офис, как уже мысленно предвкушал, как вернусь домой. От понимания, что в квартире будет ждать мирослава, внутри все бурлило и лопалось, словно пузыри шампанского. Похожее чувство я испытывала лишь тогда, когда шел в славную деревню, точно зная, что слава уже ждет там. Я на шестой космической насквозь пролетел полупустой офис, отрывисто кивнув еще не ушедшим на отдых коллегам из наркоотдела. И, не избавляя скорости, промчался мимо пустого кресла Верочки. Очевидно, ее шеф пожалел и отпустил с работы. Прямо к Елисею Варфоломеевичу. «Звали?» «Звал». Коротко ответил хмурый шеф, развернул ноутбук и нажал на пробел. Улыбка мгновенно исчезла с моего лица. На экране запустилось ужаснейшее видео. Казалось, что даже воздух в кабинете Елисея Варфоломеевича пропитался густым запахом страха и отчаяния, которые лились с монитора. На видео была площадь около плато-6, некогда оживленная, теперь залитая кровью и заваленная обломками зданий. Люди, вооруженные кто чем, от коротких кухонных ножей до бластеров, бежали в разные стороны. Камера переместилась выше, открывая зрителю масштаб бедствия. Разрушенные дома повсюду, обломки, а на горизонте огни, квартала хватило пламя о том, что события происходят не за тысячи парсеков, а буквально сейчас и на Веге стало ясно почти сразу же. На фоне разворачивающегося ада серебрились нити космических лифтов. Субтитрами бежали пугающие числа. Десятки разрушенных жилых домов, сотни погибших людей, под тысячу пропавших без вести. И это на каком-то спутнике. Это только начало. Голос шефа вывел меня из транса. Он был мрачен и подавлен. Это видео еще не утекло в прессу. Но это лишь вопрос времени. Вегианцы сейчас как на пороховой бочке. «Простите?» Я перевел расфокусированный взгляд на шефа, не понимая, о чем он говорит. Елисей Варфоломеевич шумно вздохнул. «Я не уследил за Олафом, признаю. Хотя, конечно, это всего лишь капля в море. Вегианцы решили, что мы — тоножцы. Ставим над ними какие-то биологические эксперименты. Берем кровь. На, полюбуйся. Он щелкнул мышью, и на экране ноутбука возникла статья. Взгляд зацепился за абзац. Мы для них экспериментальные крысы. Сдохнем и ладно. Вон одна пиканта, которую нас заставляют жрать тоннами, чего стоит. Знаете, как кормят бройлерных цыплят? Кстати, пиканта не продается на самом Танорге. Я перехватил мышь шефа и ткнул в соседние вкладки. Только вчера роботы загоняли людей в палатки рядом с плато 6 силой», мотивируя проверкой крови. Но кто сказал, что они лишь брали кровь и не заражали нас чем-нибудь? Для релевантности показателей экспериментальная группа как раз должна составлять 10 тысяч опытных образцов. А вы обращали внимание, что эти трусы боятся за свои шкуры и посылают лишь роботизированных стражей закона? Сенатор Танорга совершил самоубийство, потому что... Я закликал по вкладкам и поразился тому, как желтая пресса вывернула все наизнанку. Вселенная! У меня волосы на затылке зашевелились от некоторых предположений. Они растят нас, как скот на убой, это же очевидно. Тонорг давно славился изобретением биоандроидов, роботов, которые состоят из натуральных тканей. Откуда, вы думаете, берется основа под производство? Почему столько лет тонорг держит в секрете разработки, которые приносят миллионы кредитов? И никого еще не пускал на заводы. Мы вам скажем, они используют нас, вегианцев, как мясо, базу под свои технологии. Один из космических лифтов вообще ведет в подпольную лабораторию. Если вам не повезет на него сесть, то вскоре ваше тело окажется на столе для экспериментов этих извергов. Заголовки страниц пестрили возмутительными предположениями желтой прессы. «Солнечный шторм», «Вега-инсайт», «Лакспур», «Жизнь на спутнике». «Но это же полный бред!» — воскликнул я, хватаясь за голову. «Да все знают, что пиканта богата железом, кальцием и фосфором, которые особенно нужны на спутнике» из-за пониженной гравитации особенности атмосферы, а материал для биороботов выращивают искусственно в лабораториях. «Ал-ау», шеф помахал ладонями перед моим лицом. «Кто это знает? Ты в курсе, что у половины вегианцев нет нормального образования? Это низы общества. У них не развито критическое мышление. Они не любят читать развивающую литературу. А вот такие дешевые источники информации...» Последовал кивок в сторону ноутбука. Для них основные... Ты сам прекрасно знаешь, что сплетни распространяются в тесных социальных кругах. Люди склонны доверять информации, которая исходит от их окружения. Вегианцы живут там, а мы здесь. Добавь сюда когнитивную предвзятость. А, ладно, это не относится к делу. Как не относится? Да надо просто выступить перед прессой, официально рассказать про амброзию. И пресечь эти дичайшие предположения. Да, наркотик, да, у полиции есть проблемы. Но все это будет в разы лучше, чем мерзкие слухи об использовании людей как биоматериала. Я осекся, глядя в глаза шефу. Пресс-конференция назначена завтра на полдень. Одел по связям с общественностью выслал приглашение всем голоканалам. СПТ сделает заявление. Так это отлично же! — воскликнул я, на что Елисей Варфоломеевич отрицательно покачал головой. «Пресс-конференция назначена исключительно ради того, чтобы успокоить тоножцев. Но вот Вегу мы стремительно теряем. Сейчас уже заблокированы все космические лифты. На Веге объявлена угроза чрезвычайной ситуации. Аналитики подсчитали, что через приблизительно 90 часов На спутнике будет критическое количество подсаженных на амброзию людей. Веселье и потеря чувства самосохранения — это первая стадия. Если у человека возникает наркотическая зависимость, он становится легко внушаемым и будет делать все, что угодно ради очередной дозы. Помнож на общее агрессивное настроение общества. Елисей Варфоломеевич с неожиданной злостью ударил кулаком по столешнице. И нецензурно выругался, чего я за ним раньше не замечал. На этот раз наркокартель превзошел себя, создав себе личную армию из гражданских. Спутник у нас еще никто не отбирал. К сожалению, я слишком долго считал, что амброзия не смертельна для людей, а потому не придавал этому делу скорости. Дьявол, я не представлял, что такое вообще может произойти. Эти уроды организовали восстание. Черная дыра их поглоти. Мир передо мной пошатнулся. Слова шефа заставили на мгновение потерять связь с реальностью. Я стоял, пытаясь осмыслить услышанное, но мысли метались как сумасшедшие. Я впился взглядом в шефа, надеясь, что он скажет, что это ошибка, что это просто слова, произнесенные в порыве отчаяния. Но его лицо продолжало источать гнев, горечь, отчаяние и боль. И таков же был привкус его эмоций во рту Армия из гражданских организовали восстание. Спутник у нас еще никто не отбирал. Елисей Варфоломеевич не говорил открыто, но я не первый день в полиции служу. Неужели все зашло настолько далеко, что единственным выходом остается уничтожение? «Будет подавление восстания?» Собственный голос прозвучал, как скрип заржавелого робота. Шеф поджал губы и молча кивнул. На экстренном совещании Аут было даже предложение обратиться за помощью к космофлоту. Но, к сожалению, на Веге слишком много оружия, в том числе и агонии. Помни, будет жертвовать обученными офицерами, ради того, с чем справятся обычные роботы. А еще среди роботов нет психологов. Они не будут выяснять, кому можно помочь, кто прав, а кто жертва. Обычные люди не в состоянии противостоять технике. Они станут пушечным мясом. Польются реки крови. Уже полились. Внутри все заледенело. Трудно было даже дышать. Реальность обрушивалась на меня с помощью стального кулака, бьющего аккурат в поддых это я провалил дело это я допустил ошибку я молча развернулся понимая что шеф сказал все что хотел спину донеслось мне жаль что все так сложилось ал стоило сесть во флаер как коммуникатор засветился входящим звонком отдел по борьбе с бедностью да что случилось рявкнул в трубку Галантно расшаркиваться с отцом не было никаких сил Пьер Легран, в свою очередь, был лаконичен до зубовного скрежета. «Я видел новости по локальному голоканалу и в курсе, что происходит на Веге. Когда ты прилетаешь домой?» «Мой дом — Танорк, Я говорил это много раз. А это уже не смешно. Это гражданская война. Я требую, чтобы ты вернулся на Цварк. В конце концов, нас мало. И это вопрос твоей безопасности. Еще раз. Я никуда не полечу. Я тебе заплачу, сколько ты хочешь. Каков твой годовой оклад в СПТ? Впрочем, мой помощник узнает. Я выкупаю год твоей карьеры на Танорге. Ты издеваешься? Нет, я звоню тебе с деловым предложением. Это моя жизнь. Ты понимаешь, что она под угрозой? Если даже системная полиция ничего не смогла сделать. Отец, я и есть системная полиция. Я обязан в такой момент быть здесь. Ты избалованный мальчишка, который не ценит. Я сбросил звонок и втопил в пол педаль газа.